Глава 16 Напряженная тишина, возникшая за столом после ухода ребят, давила на нервы, подталкивая начать разговор первой. Но я продолжала молчать, давая Роману время собраться с мыслями. «Появление веры в моей жизни оказалось весьма неожиданным». Наконец заговорил хозяин дома, и я едва сдержала вздох облегчения. Никогда не думал, что за один только вечер мои планы на будущее могут измениться настолько, что я оставлю военную службу и осяду на гражданке. Но, вернувшись однажды вечером домой, я нашел на пороге пищащий сверток, и с той секунды приоритеты поменялись. Мою первую совместную ночь с дочкой я помню так четко, словно это было вчера. Первые пару часов я метался по дому, готовый на то, чтобы отдать ребёнка в детский дом, в приёмник, да куда угодно, лишь бы не слышать этот плач. Правда, первому, кому позвонил, был Витька. Он с ребятами и привёз нам подгузники и какие-то смеси. А когда малышка поела и заснула, в голове будто что-то щёпло, моя. И точка. Я убедил себя, что справлюсь, поверив в то, что она — мое спасение от убийственного образа жизни. Отсюда и имя. Мужчина грустно улыбнулся, задумчиво посмотрев на меня. — Ты и сама успела ощутить на себе ее очарование, несмотря на то, что посторонний человек. Ведь так? — Есть такое не стала отрицать очевидное. Малышка с легкостью завоевывает сердца окружающих ее людей. Но так было не всегда. Взгляд Романа стал острее и чуточку злее. До трех лет она росла замкнутой и болезненной, то ли сыграла роль отсутствие материнского молока в младенчестве, то ли просто слабый иммунитет. Но Вера остро реагировала на сезонные изменения погоды, заболевая от любого скачка температуры или сквозняка. Если бы не Ритка и родители, не знаю, как бы со всем этим справился. Малышка сторонилась людей, предпочитая сидеть в уголке, складывая пазлы, играя с куклами или листая детские книжки с картинками. И я решила отдать ее в детский сад в попытке адаптировать к обществу. — М-да, адаптировал. Вяземский замолчал, и в его глазах отразилась такая боль, что сердце дрогнуло. Не сдержав порыв, я протянула руку, коснувшись мужской ладони, сжавшейся в кулак. Растерянно моргнув, он на миг закрыл глаза и протяжно выдохнул. — Ай, прости. Тяжелое было время, накатили воспоминания. — Понимаю, — кивнул потянув руку на себя, но убрать мне ее не позволили. Перехватив, Роман благодарно сжал заледеневшие от волнения пальцы, да так и не выпустил их из ладони, грея своим теплом. — Если не хочешь, можешь не рассказывать. — Нет, ты должна знать причину по которой эта пресловутая вырезка с твоим фото оказалась у Веры. — Уверен? По сути, я вам совершенно посторонний человек, и не обязательно раскрывать передо мной душу. Я же вижу, насколько тебе тяжело дается этот разговор. — Уверен. И произнесено это было таким тоном, что спорить все желание отпало. Что ж... Хочет рассказать его право. Помолчав немного, задумчиво поглаживая мои пальцы, он продолжил. Наша эпопея с садиком закончилась посещением детского психиатра. Что за конфликт произошел между детьми, в чем его причина, я так и не узнал. Но он точно был, хотя воспитатели пытались уверить меня в обратном. Вера замкнулась окончательно, закрылась в своей раковине, перестала говорить, отвечать на вопросы, даже плакать. Я делал все, что от меня зависело, чтобы это изменить, старался проводить с ней как можно больше времени, водил по разным специалистам, но те лишь разводили руками, строя предположения. «Социофобия» озвучивалась чаще всего. Аутизм проскакивал тоже. «Какой ужас!» Пробормотала с трудом, представляя, что пришлось пережить этому мужчине. «Я был в отчаянии». Он продолжил свой рассказ, цепляясь за мою ладонь так отчаянно, словно это был спасательный круг. «А однажды, после нескольких месяцев молчания...» Она пришла ко мне в кабинет и, забравшись на колени, попросила показать маму. Услышав ее голос, я обрадовался настолько, что мозг отключился напрочь, засуетился и столкнул локтем со стола журнал, который забыла Марго у меня в кабинете. Он упал, раскрываясь на твоем фото. «Мне так хотелось угодить Вере, что, не подумав, я указал на тебя». Неразумно, глупо, я знаю, но мне так хотелось услышать снова голос дочки, что я готов был пойти на обман, лишь бы она снова начала улыбаться. С того дня ее поведение изменилось. Она словно оттаяла, но я даже представить не мог, что все это время Вера хранила твое фото и, размышляя ночью об этом, пришел к выводу, что именно оно и вытащило ее из того состояния. — Бедная малышка, вам столько пришлось пережить! — покачала головой, и от искреннего сопереживания к этой семье болезненно сжалось сердце. — И что теперь делать? Как быть? — Есть одна идея. — Какая? — уточнила, так и не дождавшись продолжения. — Я хочу сделать тебе предложение. — Какое предложение? — растерялась, не зная, как реагировать. Роман молчал, вглядываясь в мое лицо, будто пытаясь что-то увидеть. Но, судя по разочарованию, мелькнувшему в глазах, желаемого так и не нашел. «Предлагаю тебе хорошо оплачиваемую, долгосрочную работу». Наконец тихо произнес он, и мне почему-то показалось, что хотел он сказать вовсе не это, но в последний момент передумал. «Вере нужна мама. Подыграй». «И что дальше? Ты же понимаешь, что так не может продолжаться вечно». — Понимаю. — кивнув, ответил он, взъерошив волосы на макушке. — Есть еще один вариант, но, боюсь, тебе он не понравится еще больше. — Может, озвучишь и посмотрим? — Лучше бы не спрашивала, честное слово. — выходим за меня замуж. — Это неудачная шутка. Выдернув из цепкого захвата руку, я стремительно встала и подошла к окну, повернувшись к Роману спиной. Память услужливо подбросила ехидный образ Влада, и по телу прокатилась нервная дрожь. «Нет, нет, и еще раз нет! От мужиков одни неприятности! Я не хочу снова подстраиваться под чьи-то желания и хотелки! Не хочу страдать!» Не хочу испытывать боль от предательства и лжи. Вчерашний день выбил почву из-под ног. Да, отвлекаясь на веру, я старательно прятала эмоции глубоко в себя. Но они никуда не делись. Они все еще там, разъедают душу, разрывают сердце. — Я не шутил, — произнес Роман у меня за спиной. и Я встрогнула от неожиданности. «Тебе не повезло в браке? Мне тоже не везло с женщинами. Может, вместе у нас получится создать ту самую счастливую семью, о которой все мечтают?» «И с верой все образуется само собой. Тебе не придется притворяться ее мамой, потому что именно ею ты и будешь. По закону, в глазах общественности». «Мои чувства, мысли и желания в расчет не берутся!» — повернувшись со злостью, прошипела я. «Или ты готов поклясться, что, заключив брак, не побежишь налево, как Сухарев?» «Я мог бы поклясться, чтобы ты успокоилась и уступила», — взгляд Вяземского заледенел. «Но не хочу начинать отношения со лжи. Я не знаю, что будет потом» как повернет жизнь. Но одно могу сказать точно. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы моя дочь жила счастливо. Брак без любви не принесет ничего хорошего. Ты первый раз выходила замуж по любви, ведь так? И что, много хорошего тебе это принесло? Крыть было... Нечем.